Глава 5. Беглецы. Слово «фьюджитив» одновременно можно перевести как беглецы и рассматривать как название компании, о которой пойдет речь в главе. Учитывая тон главы, уместнее оставить дословный перевод. 22 мая 1998 года, всего через несколько недель после драмы Сендент, Близерт объявила всему миру, что отменяет Warcraft Adventures Lord of the Clans после двух лет совместной разработки с командой аниматоров из России. Warcraft Adventures должна была стать point-and-click-адвенчурой, вдохновленной играми вроде серии Monkey Island от LucasArts. Игрок управлял бы тралом, рабом-орком, которому суждено поднять восстание против своих угнетателей людей, и путешествовал по миру франшизы, попутно решая головоломки. Такой подход мог бы детально показать с другой стороны расу, которая ранее казалась кровожадной. В ходе разработки сотрудники Blizzard начали замечать, что в Warcraft Adventures что-то не складывалось. Художественный стиль казался дилетантским, а головоломки не особо удачными. Однажды художник Эрик Фланум помогал с демонстрацией игры на одной из выставок. И к стенду подошел создатель серии Leisure Suit Larry, Эл Лоу, светило жанра адвенчур. Эти игры были крайне популярны в начале 90-х, но к концу десятилетия стали уступать на рынке более динамичным конкурентам. Фланном вспоминает, что Лоу подошел к нему и рассказал, что сообщество дизайнеров «Адвенчур» внимательно следит за Blizzard. «Потому что если вы, ребята, не справитесь, то кто тогда справится?» Фланном в ответ мог лишь заикаться. «Это была не очень хорошая игра», — признает он. В качестве последней меры по спасению игры Blizzard предложила внештатный контракт легендарному дизайнеру Стиву мирецки создателю таких адвенчур, как Sorcerer и Zorg Zero. Им казалось, что качество игры оставляло желать лучшего, вспоминает Мирецкий. Меня тогда спросили, можно ли значительно повысить уровень качества, не потратив кучу денег. Мирецкий вылетел из Массачусетса в Ирвайн, где целую неделю участвовал в интенсивных брейнштормах, а затем потратил еще неделю на составление дизайн-документов. Его идеи произвели впечатление на команду Blizzard, но было уже слишком поздно. Спустя пару недель Билл Роупер позвонил Мерецке и сообщил, что Warcraft Adventures отменена. Это решение обошлось Blizzard в сотни тысяч долларов, но Адам и Морхим знали, стоит компании хоть раз выпустить продукт, который публика сочтет некачественным, и фирменная репутация будет подорвана. Не стоит забывать про все невозвратные расходы, все вложенные в проект деньги, время и усилия, поясняет Фланном. В конечном счете, руководство приняло очень правильное решение отказаться от риска и сохранить ценность своего бренда. Здесь стоит добавить, что адвенчуры в то время продавались уже не так хорошо. Тем не менее, людям, потратившим на разработку проекта месяцы или годы своей жизни, было мучительно видеть, как их работа просто испаряется. После катастрофы в Сендент, провала с бонусами в Старкрафт и отменой Warcraft Adventures, несколько сотрудников Blizzard начали выражать претензии, жалуясь на руководство во время поездок и обедов. Несчастье обернулось недовольством, а недовольство переросло в желание уйти в другое место. Летом 1998 года Джеймс Финни и Джесси Макрейнольдс уволились, заявив, что хотят дать старт чему-то новому. Они забрали с собой около дюжины сотрудников Blizzard, включая Эрика Фланума, Роберта Джорджевича и художника Макса Маршалла, который принял решение об уходе прямо во время покупки телевизора в Sam's Club. Он и еще один художник в футболках с логотипом Blizzard подошли к прилавку. Вдруг оба поняли, что у них недостаточно наличных, чтобы заплатить за телевизор. К ним подошла женщина и уточнила, действительно ли они работают на Blizzard. «Боже, ребят, благодаря вам мой муж сильно разбогател», — вспоминает ее слова Маршал. «Позвольте мне добавить, чтобы вам хватило на телевизор». Оказалось, что муж этой женщины работал в материнской компании Blizzard и получал большую прибыль от своей работы, в то время как парням не хватало денег на телевизор. Случившееся заставило Маршала задуматься. Если они могли зарабатывать огромные деньги для других людей, то почему не могут зарабатывать их для самих себя? Удручающие мысли, конечно, комментирует маршал, Но хотя бы телек нам перепал, и ладно. Финни и его команда основали новую компанию Fugitive Studios в надежде повторить старую формулу успеха. «Помню, как мы посчитали это отличной возможностью — повторить Blizzard, но в другом месте», — делится художник Джастин Таверат. Уход двух ключевых разработчиков оставил зияющую брешь в компании. Для Blizzard это время было особенно неудачным, потому что в компании подходила к концу разработка дополнения StarCraft Brood War, которая сулила игре новые успехи, как финансовые, так и в прессе. В то же время продолжался скандал с Начались бесконечные расследования и судебные иски, некоторые руководители попали в тюрьму. Все это привело к тому, что в конце 1998 года потерпевший крах конгломерат продал Blizzard и остальное игровое подразделение французской медиагруппе Havas. Дочки французской водной компании Vivendi. Новая материнская компания Blizzard получила название Havas Interactive. Несколько лет спустя она была переименована в Vivendi Games, из-за чего снова начались путаницы с брендом. «Я даже вспомнить не смогу, как часто я меняла визитки», смеется специалист по маркетингу Кэти Картер Хамфрис. Всего за 4 года Blizzard побывала в составе компании, разрабатывающей образовательные программы, компании, специализировавшейся на почтовых заказах, скандально известной отельной компании и поставщика коммунальных услуг во Франции. Всему миру казалось, что Blizzard — типичная развивающаяся компания-разработчик, выпускавшая хит за хитом. В реальности внутри компании творился кромешный ад, корпоративные скандалы, восстание недовольных, а теперь еще и масса свободных вакансий. Однажды во время всего этого хаоса Джори Холл зашел в офис и застал там нескольких руководителей, которые вручили ему конверт и попросили открыть его. Внутри был чек. На тот момент чек предлагал больше денег, чем я заработал за всю свою трудовую карьеру, объясняет Холл. Какое-то время руководство Blizzard пыталось создать систему распределения прибыли, которая позволяла бы щедро вознаграждать сотрудников. Blizzard воспользовалась ситуацией с Fugitive, чтобы убедить своих новых корпоративных владельцев одобрить новую систему. Тем временем ушедшие в Fugitive столкнулись с осознанием, что основать игровую компанию не так просто, как сначала казалось. Их план создать трехмерную экшен-РПГ оказался слишком амбициозным, один из деловых партнеров оказался ненадежным, а их желания перевесили технологические возможности. Сотрудники решили разделить собственность поровну, идиллический шаг, который привел к ряду проблем вроде аналитического паралича. «Мы просто не были готовы принимать решения, которые в итоге пришлось принять», — вспоминает Финни. Фьюджитив распалась менее чем через год, из-за чего некоторые избежавшие сотрудники Blizzard решили вернуться. Джастин Таверт сравнивает это с возвращением домой. «Ты покидаешь компанию, и сначала такой, «Господи, в каком же бардаке мы работали? Мы просто тогда не ценили, насколько Blizzard особенная». В разгар этой драмы Blizzard предстояло пережить еще одно серьезное потрясение. Работавший семь дней в неделю с момента основания компании Адам попросту выгорел. Ему хотелось заняться чем-то новым. Он всегда тяготел к путешествиям. Во время учебы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе он даже взял двухлетний перерыв, чтобы пойти в армию. Адаму стало казаться, что он тратит слишком много времени на управление и недостаточно на создание самих игр. Когда он сказал своим корпоративным начальникам, что хочет уволиться, они убедили его взять творческий отпуск, в то время как Морхейм займет пост президента. По возвращении Адам получит должность ведущего дизайнера, а также номинальный титул председателя, чтобы показать, что он главный, в то время как Морхейм будет выполнять свои прежние обязанности. Морхейм никогда не хотел руководить Близзард. Ему так сильно нравилось программировать, что он ночами напролет мог писать код для StarCraft. Однако он понимал, что больше некому взяться за такую ответственную работу. Он был замкнутым человеком, но сотрудники Близзард его любили. Морхейм научился достойно держаться во время встреч с Адамом и корпоративными родителями. Он мог бы защитить компанию от махинаций и заверить боссов, что прибыль продолжит поступать, если Близзард просто оставит в покое. Пол Сэмс, менеджер из Davidson Associates, присоединился к Близзард несколькими годами ранее. Он стал партнером Морхейма и руководителем бизнес-операциями, в то время как сам Морхейм принимал стратегические решения и занимался непосредственно разработкой. К 1999 году Blizzard удалось избежать катастрофы, и ее штат превышал 100 человек. По мере того, как игры становились все больше и сложнее, компания больше не могла поручать разработку всего лишь нескольким программистам и художникам. После выхода StarCraft World War, компания разделилась на две официальные команды, каждая из которых занималась своим собственным проектом. Первая игра от Team One должна была стать продолжением, которое годами ждал весь мир. Поиграть в Warcraft 2 онлайн было не так уж и просто. Чтобы сражаться в интернете, игрокам приходилось преодолевать ряд технических препятствий, используя программы вроде Kali, которые казались непростыми даже самым уверенным пользователем PC. Kali — эмулятор локальной сети для игр с мультиплеером на основе протокола IPX, позволяющий запускать их через протокол TCP-IP, который используется для интернет-соединений. Еще в 1996 году, во время разработки «Диабло», программист Blizzard Майк О'Брайен предложил Адаму идею создания многопользовательского интерфейса, который упростит онлайн-игру для любого пользователя. «Что если компания будет встраивать такую систему в свои игры? Реализация, правда, будет непростой», — сказал О'Брайен. Но Ален был, как всегда, великолепен. «Если что-то сделает игру круче, и это оценят игроки, он просто скажет, давайте найдем способ воплотить это в жизнь». Вскоре у Брайан возглавил проект под названием Battle.net, который должен был стать многопользовательской инфраструктурой для Diablo, включающую систему чата и поиск игроков в сети. От конкурентов проект отличало то, что за него не просили никаких денег. Беспрецедентный шаг в эпоху, когда большинство других онлайн-сервисов, вроде Genie от General Electric, требовали почасовой оплаты, заставляя зависимых геймеров тратить сотни долларов, если они хотели каждый вечер проводить в любимых играх. Этика Blizzard заключалась в том, чтобы создать максимальный комфорт для игрока, а для Адама и Морхейма долгосрочная репутация бренда была важнее любой краткосрочной прибыли от взимаемой платы. Чтобы покрыть часть расходов, они продавали рекламу на платформе. В течение года О'Брайен писал код для Battle.net, работая с другими программистами над внедрением системы в Diablo в сжатые сроки. «Мы прошли путь с нуля до «давайте выпустим игру с этой штукой» примерно за 6 или 9 месяцев», — вспоминает Брайан. У Брайан считался одним из лучших кодеров компании, а опыта сетевого программирования у него было больше, чем у большинства коллег. Спасибо пятилетнему стажу в компании по разработке программного обеспечения для контроля железнодорожного движения. После «Диабла» он продолжил работу по улучшению BattleNet для StarCraft, разрабатывая базу для кастомных карт и рейтинговую систему. Blizzard считала, что по большей части успех обеих игр обязан чистой и эффективной функциональности BattleNet позволивший играть по сети в игры компании без необходимости вводить длинные IP-адреса или загружать непонятные сторонние программы. Обрайен стал восходящей звездой как внутри компании, так и за ее пределами. Журнал PC Gamer добавил его в топ 25 величайших разработчиков игровой индустрии или, как их называло издание, «Богов игр». Адама и Морхема впечатлили результаты работы Обрайена, которому в итоге предоставили возможность запичить собственный новый проект. О'Брайан в ходе планирования стал задумываться о привлекательности стратегических игр. До начала работы в Blizzard он был одержим первой Warcraft, отчасти потому, что управлять приходилось небольшими армиями, и в итоге игрок ощущал ценность каждого юнита. «Мне кажется, последнее, чего вы хотели бы от RTS, так это ощущение, что перед вами расчерчены графиками лист бумаги», — поясняет О'Брайан. «Когда вы играете, вы хотите погрузиться в этот мир». Warcraft 2 и особенно StarCraft стали более сложными и динамичными играми, с многозадачным планированием и большими группами юнитов. В первый Warcraft вы могли управлять лишь четырьмя юнитами одновременно, а в StarCraft уже двенадцатью. В своей игре О'Брайан хотел пойти в другом направлении, уменьшив количество юнитов, но сделав каждый более важным. Это позволило бы создать игру в 3D, не беспокоясь о технических ограничениях изучить новый тип сетевого взаимодействия, который помог бы бороться с читерами, а также вернуть часть ролевых элементов, которые, по его мнению, за предыдущие пару лет куда-то пропали. О'Брайен назвал свое детище Warcraft Legends, но незадолго до анонса на европейской выставке в сентябре 1999 года Blizzard решила переименовать игру в Warcraft 3. Позже О'Брайен сочтет такой шаг ошибочным, поскольку новое название подразумевало прямое продолжение, нежели радикальный спин-офф. Роб Парда, ныне один из ведущих дизайнеров компании, пытался объяснить скептически настроенным журналистам, что эта игра будет отличаться от StarCraft и двух предыдущих частей «Варкрафт». «Это будет непривычная стратегия в реальном времени, к каким мы уже привыкли», — говорил Парда в своей презентации. «Камера будет смотреть через плечо, а не с высоты птичьего полета». Все здания построены заранее, и вместо того, чтобы сосредотачиваться на строительстве баз и найме юнитов, вы управляете горсткой героев, каждый из которых уже имеет персональную армию. Это был настолько резкий шаг в сторону от привычной формулы, что для его объяснения даже придумали новый термин — РПС, или же ролевая стратегия. Превью Warcraft 3 в журналах были восторженными, что неудивительно. Однако в Ирване сотрудники Blizzard начали негодовать. Они хотели продвигать жанр стратегий в реальном времени, а не разрабатывать что-то иное. О'Брайена расстраивало, что коллеги не хотели покидать зону комфорта, и в то же время недовольные в Blizzard жаловались, что он их отчитывает. Возможно, более взвешенный подход в духе Адама помог бы Обрайну убедить команду присоединиться к проекту, но к тому времени он нажил себе слишком много врагов. «Кажется, в то время я нуждался в Вале не больше, чем я думал», — говорит Убрайен. «Думаю, я проходил период роста через боль. И думаю, все, с кем я работал, испытывали то же самое. В конце концов, я считаю, что скрепляющий нас клей выдохся». В конце года группа сотрудников, куда также входили Парда и Медсон, отправилась к Морхиму и потребовала отстранения Убрайена от проекта, заявляя, что они не согласны с его видением. Морхейм согласился и предложил Убрайену найти другую должность в blizzard Теперь уже бывший руководитель проекта посчитал такое решение предательством. Вернувшись из отпуска для проветривания мозгов, О'Брайен обратился к Джеффу Стрейну, другому ведущему программисту Blizzard. О'Брайен предложил ему основать новую компанию. Стрейну понравилась идея, и он предложил ее другому лучшему программисту Blizzard — Патрику Уайату. Зимой 2000 года личный кризис Уайата тоже понемногу прогрессировал. Он по-прежнему был привязан к Blizzard. Все-таки он отдал компании 9 лет, с тех пор, как ему позвонил Морхим и сообщил, что им нужен программист для игры Battle Chess. Но усталость дала о себе знать. На тот момент Уайт был одновременно и вице-президентом компании, и руководителем Battle.net, что требовало всепоглощающего внимания. Серверы выходили из строя, появлялись ошибки, требовалось своевременно внедрять новые функции. Плюс уайт был довольно придирчив к найму новых сотрудников. В StarCraft и Diablo играли миллионы людей по всему миру. На подходе была Diablo 2, и Уайт понимал, что эта игра потребует от него еще большей отдачи. Меньше всего ему хотелось прожить еще три месяца в стенах Blizzard North. Уайт посчитал, что будет выгодно превратить Battle.net в цифровой магазин компьютерных игр. Такая инициатива могла бы изменить индустрию. Он хотел, чтобы там продавались игры не только от Blizzard, К его разочарованию в компании ответили отказом. Примечательно, что проект Battle.net получил такое имя, чтобы сохранить независимость клиента от самой Blizzard, и была потенциальная возможность развивать его как отдельный бизнес. Он, О'Брайан и еще пара сотрудников пришли с этой идеей к начальству, но Адам, Морхейм и другие руководители четко выразили отказ и заявили, что компании следует сосредоточиться на своем собственном бренде и продуктах. «Я посчитал такое решение недальновидным», — комментирует Уайт. В начале 2000 -го года Уайт, О'Брайен и Стрейн уволились, чтобы основать новую компанию «Трифордж», которую позже переименуют в ArenaNet. «Мы почувствовали, как гора с плеч свалилась», — вспоминает Уайт. «Первый рабочий день, и меня не заваливает сотни электронных писем о проблемах, которые мне нужно решить. Я снял себя с этого крючка». Морхейм назначил Фрэнка Пирса, первого сотрудника Blizzard, руководителем разработки Warcraft 3 Камеру вновь сместили, теперь она снова смотрела с высоты птичьего полета. Вернули отстраивание базы со сбором ресурсов. Но не все старые наработки пошли под нож. В обновленной версии игры нашлось место могущественным героям, которые могли бы повлиять на ход сражений. Но по большей части от идеи сделать РПС разработчики отказались. Теперь тройка в названии стояла не просто так. Бегство сотрудников в аренанат ударило по морхи ему и его команде куда сильнее, чем аналогичная ситуация с Фьюджитиев. Команда потеряла талантливых программистов. Следующие несколько месяцев работавшая на износ и страдавшая от нехватки персонала команда потратила на создание демо новой версии Warcraft 3. В мае 2000 года Blizzard представила игру на E3, после чего работа снова продолжилась. Экспоненциально растущий успех каждой игры Blizzard только усиливал напряжение. Первую Warcraft превзошла вторая часть, которую с колоссальным отрывом обогнала StarCraft. После выхода дополнения Brood War, некоторые фанаты сочли Старкрафт идеальной игрой, называя ее цифровыми шахматами. Ходили такие вопросы, сможем ли мы повторить этот редкий успех во второй раз? Вспоминает дизайнер Тим Кэмпбелл. В дополнении к людям и оркам, в Warcraft 3 можно было играть за две новые расы, грациозных ночных эльфов и нежить. У каждой расы имелся уникальный набор героев, которые могли собирать предметы и получать могущественные способности. Дизайнеры уровней наполнили каждую карту монстрами, деревнями и дополнительными заданиями. Было несколько уровней, которые, кажется, пришлось переделывать с нуля 4 или 5 раз, говорит Кембл. Со временем вы привыкаете к таким вещам и смотрите на это как на рабочий момент. Warcraft 3 рассказывала самую эпичную историю за всю историю Blizzard, создав для каждой из раз по длительной кампании. Медсон вернул трала, главного героя Warcraft Adventures, в качестве одного из протагонистов Warcraft 3. Сюжетную линию он написал таким образом, чтобы игрок мог испытать сочувствие к фракции, что раньше выглядело кровожадно. Главный герой компании людей, принц Артас, пройдет через трагическое путешествие, напоминающее историю Сары Керриган из StarCraft, чтобы в итоге поддаться своей темной стороне и совершить определенные злодеяния с подачи игрока. В то время как большая часть истории StarCraft рассказывалась в виде брифингов и переговоров перед каждой миссией, то Warcraft 3 могла похвастаться внутриигровыми кат демонстрирующими преимущество трехмерных моделей. Камера могла приблизиться к героям, которые разговаривали или сражались. Warcraft 3 Reign of Chaos вышла 3 июля 2002 года, и ее сразу же высоко оценили критики. В коммерческом плане игру тоже ждал успех, в первый месяц было продано миллион копий. И вновь вышел хит номер один от компании Blizzard, которая оказалась просто не способна потерпеть неудачу. Это достижение стало особенно примечательным, учитывая все те потрясения, с которыми Blizzard пришлось столкнуться за последние несколько лет. Такая атмосфера была достойна компании, что однажды назвала себя Chaos Studios.